о чудовищах и людях». Вандор подошел и положил руку на плечо страннику. Тот вздрогнул и встал со стула. «Надо идти», — серьезно произнес Вандор. Его мальчишеский голос был серьезен. Странник накрыл тело Филомелы одеялом и поверх положил фото ее дочери. Далее, взяв кассеты, он направился к выходу. Спутники последовали за ним. Напоследок, обернувшись, парень последний раз окинул комнату взглядом и вышел, погасив свет. «Куда мы направляемся?» — спросил Вандор странника. «В экспериментальный отдел», — на ходу ответил странник. «Нужно просмотреть записи». Сверившись со схемой, он уверенно зашагал вперед, сжимая кассеты под рукой. Они направлялись туда, где хранилась мертвая материя. Там, в дальней комнате, находился видеомагнитофон. Они шли быстро и тихо, стараясь лишний раз не шуметь. Коридоры и помещения сменяли друг друга, нигде не было ни души. Обстановка повсюду была удручающей. Здание старилось, затем на короткое время опять приобретало нормальный вид. Некоторые коридоры перекручивались и извивались, подобно змеям. В одном из них беглецы заметили мерзких черных слизней, ползавших по стенам и потолку. Слизни были разного размера, от огромного до да едва заметных. Эти противные существа оставляли за собой пульсирующие наросты. Беглецы продолжали свой путь. В одном из широких коридоров все помещения были заполнены блестящей розовой биомассой. Биомасса шевелилась и противно чавкала. Странник с компанией решил побыстрее миновать коридор. Наконец они оказались перед серой дверью с табличкой «Экспериментальный отдел». «Приготовьтесь», — скомандовал Странник своим спутником. Это было лишним. Вандоры и Стариц так были готовы. Странник открыл дверь. Перед ними предстала весьма необычная картина. Повсюду стояли фигуры в серебристых комбезах. Они содрогались и корчились. Некоторых из них вывернуло в неестественных позах. Странник со спутниками начали медленным шагом, стараясь особо не шуметь, Продвигаться к комнате с видеомагнитофоном. Комната, в которой полковник показывал страннику его появление в кратере. Двигаясь по помещению, странник заметил, что некоторые из серых были похожи на смесь человека и улитки. Эти создания прилепились колбам с образцами материи и елозили по стеклам витрин своими скользкими массивными телами. Костюмы на этих существах были изрядно порваны, Потерявшие не только свою душу, но и человеческий облик, они вынуждены были вечно заниматься бесполезными исследованиями. Сейчас бы пригодился тот нож с надписью «Тим» на рукояти. Странник отдал кассеты старцу, а сам свернул в сторону той витрины, где должно было располагаться оружие. Парень аккуратно проскользнул между двух скорчившихся фигур. Вблизи от них исходил низкочастотный звук, отдаленно напоминавший смесь работы двигателя и горловой хрип. У странника от этого неприятного звука забегали мурашки. «Ты куда это?» — услышал он за спиной громкий шепот Вандора. «Идем, дурак!» Странник развернулся и жестом дал понять, что он сейчас вернется. В этот момент фигуры резко дернулись. Странник замер на месте, не в силах вдохнуть или выдохнуть — к счастью, за этим ничего не последовало. Серые продолжили стоять на месте. Миновав фигуры, парень чуть было не споткнулся о лежащую на полу человека улитку, но вовремя успел перескочить ее. Странник уперся в пустующую витрину. На металлической табличке снизу он прочел образец номер 313 «Холодное оружие». Ножа в витрине не оказалось. Странник вспомнил, что в последний раз нож был при нем во время боя с чудовищем. Скорее всего, его забрал полковник, когда устроил ловушку. Надо было возвращаться к своим спутникам. Он уже было развернулся, но тут же увидел, как две корчащиеся фигуры встали плотнее друг к другу. Они теперь издавали щелкающие звуки и будто бы осматривались по сторонам. Странник замер на месте, думая, как бы пробраться мимо них. «Вот ведь херня!» — шепотом выругался он. Фигуры медленно направились в его сторону. Похоже, они слышали его, но не видели. Странник попытался отойти в сторону, но почувствовал нечто тяжелое в ногах. Он посмотрел под ноги и увидел, как гигантская улитка пытается забраться на него. Существо источало едкий, неприятный запах. Страник попытался сбросить его с ноги, но не получилось. Тварь оказалась намного сильнее, чем можно было представить. Она начала неприятно, будто змея, сдавливать конечность. Серые фигуры приблизились почти вплотную. Улитка на ноге больно пережала ногу. Странник вскрикнул от боли. Он попытался отойти, но тварь присосалась не только к ноге, но и к поверхности пола. Парень почувствовал себя пойманной мошкой. Серые принялись размахивать своими отростками в попытке схватить странника. Тот изворачивался как мог, чтобы не угодить к ним в объятия. «Эй, твари, сюда!» Раздался позади серых громкий мальчишеский голос. Силуэты в ту же секунду повернулись и кинулись на звук. Странник выдохнул. Сейчас он был рад, что не один находится в этом безумии. Но радоваться было рано, ведь к нему со всех сторон ползли скользкие бесформенные существа. Ногу он почти что не чувствовал. Улитка с ноги перебиралась выше. «Мне нужна помощь!» — крикнул парень в никуда. В тот же момент из темных углов стали появляться тени. Они загородили собой странника от мерзких существ. Те издали неприятный писк. Странник почувствовал, как хватка улитки на ноге слабеет. Он посмотрел на нее и увидел, что существо заключено в полупрозрачный темный кокон — Она съеживалась и иссыхала, пока от нее не остался истлевший пепел. То же случилось и с остальными созданиями. Странник бегло осмотрел ногу. Вроде не сломано. «Ну, давайте! Подходите ближе, твари!» Услышал он голос мальчишки. Странник поспешил к спутникам. Он успел вовремя. Вандор и старец находились в окружении зловещих, изгибающихся фигур. Те неумолимо приближались. Странник оттолкнул одного серого, и тот повалился на другого. На руках осталось мерзкого вида слизь. Парень на ходу обтер руки о штанину. Подбежав к Вандору, странник увидел у него в руке нечто, напоминавшее пистолет, только дуло шире. «И в чем твой план?» — в попыхах спросил странник Вандора. Тот ехидно улыбнулся. «Сейчас увидишь, чуча!» Он направил пистолет в толпу и выстрелил. Полутьму прорезала яркая световая нить. Вспышка, последовавшая за нитью, ослепляла, причиняла боль глазам. Странник прищурился. Он не сразу понял, что Вандор нашел сигнальную ракетницу. Пролетевшая ракета угодила в одного из нападавших. Тот моментально вспыхнул, словно его костюм был пропитан горючим. Горящий издал громкий звук, напоминавший крик, который воспроизвели на зажеванной кассете. «Бежим!» скомандовал Вандор, и они бросились бежать в сторону подсобной комнаты. Серые, взревев, кинулись следом. Некоторые из преследователей опустились на корточки. В таком положении они больше напоминали не улиток, а новый вид пауков. Пока странник бежал, он видел, что повсюду снова появляются тени. «Узнай правду». Наконец, достигнув двери, компания влетела в помещение. Странник захлопнул за собой дверь и навалился на нее всем телом. Через миг в дверь принялись усиленно ломиться. Из-за двери раздавались шипящие звуки. Странник чувствовал, что его усилий не хватает. Круглая ручка двери начала вращаться. Существа пытались попасть внутрь. Странник щелкнул дверным замком, находящимся прямо на ручке. Это немного помогло, но не сильно. С другой стороны двери наседали. Деревянная дверь такого точно долго не выдержит. «Надо найти, чем подпереть дверь!» — крикнул он своим товарищам по несчастью. Те принялись толкать шкаф, располагавшийся недалеко от двери. Получалось у них это медленно. Вероятно, шкаф был тяжеловат для старика и восьмилетнего мальчишки. Странник и рад бы им помочь, но не мог покинуть двери. Вероломство преследователей усиливалось с каждой минутой. Запертый замок на двери уже не справлялся, равно как и странник. «Быстрее, можете!» — прикрикнул он на компаньонов. «Мы вообще-то стараемся!» — кряхтя огрызнулся Малой. Наконец они подтащили шкаф к двери. Втроем они навалились на шкаф, который оказался тяжелее, чем выглядел. Здоровому мужчине сдвинуть его было сложно, не говоря уже о слепом ребенке и дряхлом старике. Наконец шкаф занял свое место. Троица выдохнула с облегчением. Теперь на какое-то время они были в относительной безопасности. Звуки из-за двери утихли. Возможно, что-то заставило преследователей отступить. Как бы то ни было, на какое-то время беглецы были в безопасности.